Глава седьмая. Дарья. «Ты точно не купил права!» — кричала я, вцепившись в ремень безопасности. Артем гнал, как настоящий гонщик, умело лавируя между машинами на скорости выше ста км в час. Но мне все равно было не по себе. «Даша, тебе страшно? И откуда столько удивления? Неужели по мне не видно?» «Да!» Неожиданно машина ощутимо сбавляет скорость, и теперь такое чувство, что мы плетемся, зато сердце не так сильно трепещет в груди. Выдыхаю и разжимаю пальцы. «Прости, тебе нужно было сразу сказать, что ты не любишь скорость». Довольно спокойно говорит Артем, поворачиваясь ко мне. «Я люблю скорость, но не в городе. Вот если бы ты гонял где-нибудь на трассе, это другое дело. Но тут ведь могут и дети выпрыгнуть, или и старушка не увидеть светофоры и пойти переходить дорогу». «Знаю, что ты не будешь виноват, но ведь пострадают люди». Новый друг замолчал на минуту, а потом неожиданно сказал. «Ты права, веду себя как подросток. Обещаю, впредь будем ездить аккуратно». Прозвучало заманчиво. «Ты шофер, тебе и флаг в руки, но...» «Ты все верно сказала. От неожиданности я не застрахован». Дальше мы ехали довольно спокойно, и я стала наслаждаться поездкой. «А как иначе, когда ты передвигаешься в такой шикарной машине?» Темно-синего цвета, с низкой посадкой, с плавными линиями и рычащим мотором. Весь салон из светлой кожи. Но я замечаю, что мне нравится не только машина, но и шикарный водитель. Артем сидит довольно спокойно и вальяжно, но в то же время уверенно держит руль и мастерски переключает передачи. Ни разу не видела Ярослава за рулем. Интересно, а у него хоть есть права?» Наша охрана плелась где-то позади, в огромных черных машинах. «Достали тебя?» — неожиданно спрашивает друг, заметив, как я поглядываю в зеркало заднего вида. «Есть такое. У меня чувство, что моя жизнь теперь выставлена на обозрение, и я... Не можешь сделать шага в сторону?» Усмехаясь, заканчивает он фразу и с какой-то печалью смотрит на меня. «Именно. Это так заметно?» «Нет, просто я сам через это прошел. У меня есть охрана, но они со мной не всегда, только когда нужно похвастаться. Или когда прижимают к стенке. Тебя прижимают? Даже не верится. Есть такое. Увы, но и в чистом бизнесе тебя могут убрать, ведь не все играют по правилам. Эти слова меня удивляют, и я не могу не удержаться от вопроса. У тебя только чистый бизнес? Судя по вопросу, ты знаешь, чем занимается я. Есть такое. Да, я был согласен помогать Яру только на таких условиях, в то время как наш старший брат ушел полностью в тень. Можно сказать, младшенький братец оказался самым умным, ну и хитрым. Знаешь, а ведь он таким не был. Я как мог пытался за ним присматривать, когда он был подростком, но безуспешно. Золотая молодежь, которая только и умеет, что тратить деньги. У него не было рамок, он на все клал, а потом... Я не знаю, даже не верится, что люди так резко меняются. Ты говоришь про случай восьмилетней давности? Его еще подстрелили тогда. Да, точно. Он тебе рассказывал? И столько любопытства в глазах. Это странно? Обычно Яр не вспоминает про тот вечер. Один раз просто как-то обмолвился, что его ангел спас и указал дорогу. Смешно звучит, понимаю. Да и выпил он в тот день знатно. Но знаешь, он ведь реально только чудом выжил. Думаю, ангелы и правда существуют. Еще бы им не существовать, учитывая, что именно я его и спасла. Но об этом Ярослав своим родным не говорил. Значит, они не знают причину, по которой он решил жениться на мне». «Ты тоже веришь в ангелов? Или это для красоты?» Вдруг спрашивает и кивает на мой браслет. Губы дергаются в улыбке, когда я задеваю перышки. «Верю ли я в ангелов?» «Наверное. Вот только больше всего я верю в судьбу. Но возможно ли ее избежать или изменить?» И то, и другое. Это мой оберег». «Красиво. И знаешь, кажется, я у кого-то что-то подобное видел». Артем хмурится, видно, пытается вспомнить, но никак. «Вот хорошо. Мне почему-то захотелось придержать тайну нашего знакомства». Оставшийся путь мы просто болтали о жизни. Артем рассказал несколько историй про себя, но вот странность. Ничего из детства и ничего о семье. Такое чувство, что он стал жить только когда переехал в собственную квартиру, о которой тоже рассказал. Вернее, о том, как его дизайнер перепутала какие-то коды на банках с краской, и его спальню вместо темно зеленой стало розовой. Артем паркуется возле нашего небольшого офиса, а я с радостью смотрю на знакомую дверь. Меня не было месяц, но такое чувство словно прошла вечность. Как же я соскучилась по девочкам и чуть вредному директору. У тебя такое довольное лицо, ты точно на работу приехала, усмехается мужчина, помогая мне выйти из машины. Я просто люблю свое дело. Ах, скорее бы приступить. Ты точно не от мира сего. Яр тоже так говорит, и довольно часто. Кажется, я начинаю его понимать. И звучит это с каким-то теплом. Это еще что такое? Я не мастер в чувствах, но что-то меня настораживает в поведении Артема. А может, дело в том, что он отличается от Ярослава и ведет себя иначе? Мне не приказывают, не рычат, не ставят условия, а рассказывают шутки и делают комплименты. Так, об этом подумаю потом, сейчас работа. Поправляю свой белый пиджак и смотрю, чтобы не задралась атласная юбка черного платья. Кажется, все чисто. Даже свои кожаные ботильоны на высоком каблуке не испачкала Пальто я не надевала, так как не собиралась гулять по улице, а пройти от машины до офиса могла и без него. Минута, и я в помещении. Но стоило перешагнуть порог, как я поймала десятки пристальных взглядов. Шумный офис неожиданно смолк, и я почувствовала сдержанную напряженность. Даже мои подруги не набросились с расспросами, а, отвернувшись, уткнулись в свои компьютеры. Что-то случилось. Ну что? «Всем привет!» Решаю начать общение, но слышу в ответ лишь вялую реакцию. Пока ничего не понимая, прохожу к своему месту и замираю, видя незнакомую девушку. И мало того, что она сидит за моим столом, так на нем еще и куча явно не моих вещей: рамки с фото, какие-то человечки, лягушка с монеткой, календари. Даша, здравствуй! Как отдохнула. Неожиданно звучит довольно веселый голос нашего директора. Здравствуйте, Илья Петрович! Хорошо! «Только вот...» И показываю на девушку, которая даже не смотрит на меня, хотя я стою в шаге от нее. Пройдем в мой кабинет. У меня для тебя есть новости». «Меня что, хотят уволить? Ну за что? Я ведь ответственная, работник года». Поникнув, плетусь за директором и замечаю, как насторожился вошедший Артём. Зато охрана спокойно встала у двери, словно вечность там и стояла. Многие на них поглядывают с интересом. Я же уже привыкла. Кабинет директора встречает меня тишиной, и я чувствую, как напрягается Илья Петрович. «Если это проделки Ярослава, то хрен ему, а не свадьба. Думает, если лишит меня работы, я дома буду сидеть?» «Размечтался. Вот как выйду отсюда, все выскажу. Элис, пошлю куда подальше. Если жених играет не по правилам, то и я могу так делать». «Даша, присаживайся». И мне указывают на стул. Молча сажусь и слежу, как Илья Петрович достает папку из своего ящика, а из нее несколько листков. Они даже документы на увольнение уже сделали. Браво, Яр! Прибью тебя! Итак, Дарья Сергеевна, хочу вас поздравить. Вас переводят в главный офис. Вот документы о вашем новом назначении. И передо мной кладут те самые бумаги. Вот только я в таком недоумении, что не могу и строчки прочитать. Стоп! «Меня не увольняют?» «Нет, конечно, что за глупости. Вас повышают, можно сказать, теперь вы в другой лиге. Будете вести дела с богатыми личностями. И знаете что? Вполне заслуженно. Пусть некоторые ваши коллеги так и не думают». «Подождите, ну как так? Главный офис?» «Все еще не верю в такую удачу. Говорят, чтобы туда попасть, нужно лет десять проработать». А еще там все по блату, ведь именно они продают дома, а не просто квартиры. Одна сделка может принести столько, сколько я зарабатываю за год. Я тебе не говорил, но еще до твоего отъезда отправил твое резюме. Там место освободилось. Вот они искали кандидатуру в филиалах. Каждая фирма могла предоставить по три человека. Прости, Даша, я промолчал. Не хотел зря обнадеживать. А тут вон как вышло. Да и что ж там, ты ведь талантливый продажник. Все клиенты довольны, рекомендации отличные. Работала ты много, упорно, без нареканий, вот и получила место. Но предупреждаю, там халявщиков не любят. Если не будешь тянуть, попрут сразу. Так что не расслабляйся. Я даже и не знала, что сказать. Меня от радости стало распирать. И черт, я и правда это заслужила. Вкалывала не один год, выходные на клиентов тратила. И вот моя награда, главный офис, сказка. Давай подпишем документы, а после езжай на новое место. Тебя там уже ждут. Я предупредил их, что твой больничный истек, и ты выходишь. А вот твой пропуск. И поверх документов кладут белый прямоугольник с моим фото. Даже не верится. Это правда. Давай, счастливица. Подписывай. Смеется директор и протягивает ручку. Тут же ставлю несколько подписей и забираю пропуск. Вот и отлично. Я сейчас отсканю и отправлю. «Пока ты доберешься, они все получат». Директор забирает бумаги и с какой-то отеческой грустью протягивает мне руку. «Удачи, Даша. И знай, если что-то не получится, я готов взять тебя обратно». А на девчат не злись. Они в обиде, что не прошли. В общем, дай им время остыть. Теперь хоть понятно, из-за чего все были так напряжены. Вот что делает с людьми зависть. Я-то думала, мы подруги, а они вон как отвернулись сразу. Нет бы порадоваться со мной. Мне даже как-то грустно стало. Ну и пусть. Я достойна этого места. И есть у меня еще подруга, которая будет рада такой новости. Оказывается, у меня начинается не только новая личная жизнь, но и новая рабочая. Отлично. Теперь только вперед.